Глава 33. Волк помог Скарлетт промыть и перевязать раненый палец, не спрашивая, что произошло. Весь его вид говорил о том, что он готов перегрызть горло королеви Либани, но, ухаживая за Скарлетт, он едва дышал и прикасался к ней с особой осторожностью. Все это говорило о том, что, хотя он чуть не сошел с ума за последний месяц, разлука пошла им на пользу. Потом Скарлетт настояла, чтобы ей позволили принять ванную. Крошечная ванная комната в доме волка не отличалась роскошью, но после корыта в зверинце Скарлетт испытала настоящее блаженство и вышла, чувствуя себя обновленной. Им зимой дали чистую одежду из кудного гардероба Махи Кесли, пока их собственная сушилась после стирки. Скарлетт не терпелась снова надеть свою кофту, ведь она стала для нее чем-то вроде доспехов. «Не могу поверить, что вы похитили принца Кая» сказала она, отодвинув ткань на окне и выглянув на улицу, где единственным ярким пятном были голубые ромашки в цветочном ящике. Император Акая поправил волк. Он стоял, прислонившись к стене и держал ее за край рубашки. Теперь в ванную отправилась зима, а все остальные хлопотали на кухне, пытаясь приготовить обед. Скарлетт слышала о пайках и подумала, что хозяевам этого крохотного домика нелегко прокормить столько гостей. Мать-волка должна была вот-вот вернуться с недельным пайком, но ей выдавали продукты только на одного человека. Скарлетт попыталась представить, каково сейчас волку. Вернуться домой спустя десять лет. Вернуться взрослым мужчиной со шрамами и клыками. С кровью жертв на руках. И с девушкой. Она старалась не думать о встрече с его матерью. Все происходящее казалось ей каким-то нереальным. «Да, Кай Император». Она подоткнула ткань на окне. Как-то непривычно так его называть. Ведь целых 18 лет по всем каналам, передающим сплетни о знаменитостях, говорили о самом популярном принце на Земле. Она села, скрестив ноги, и положила себе на колени комковатую диванную подушку. Когда мне было 15, его фотография висела у нас на стене. Бабушка вырезала ее из коробки с хлопьями. Волк нахмурился. Скарлетт продолжала. У половины девчонок в мире была фотография с той самой коробки. Волк хрустнул суставами, и Скарлетт усмехнулась. Ей нравилось его дразнить. «О нет, ты же не собираешься выяснять, кто из вас круче? Иди ко мне». Она поманила его, и уже в следующую секунду он сидел рядом с ней, прижимая ее груди. Яростное пламя в его глазах погасло. Такая буря эмоций была в новинку для Скарлетт, которая привыкла к тому, что волк достаточно робок с ней. На рэмпионе он постоянно говорил о своих чувствах. Он не хотел рисковать хрупким доверием, которое возникло между ними после того, как они вернулись из Парижа. Сейчас, когда он целовал ее и обнимал, Скарлетт казалось, что тем самым он заявляет свои права на нее». Раньше Скарлетт разразилась быть радой о независимости, но теперь она и сама считала, что волк принадлежит ей и только ей с того самого момента, когда он выбрал ее, а не стаю. Затащив волка на борт Рэмпиона и навсегда отрезав от прошлой жизни, Скарлетт приняла решение за них обоих, и сейчас он принадлежал ей так же, как она ему. Но ей хотелось быть уверенной, что между ними все по-прежнему. Раньше Скарлетт думала, что когда все закончится, волк вернется вместе с ней на ферму. Но сейчас, когда он снова увидел мать, единственного родного человека, который у него остался, Скарлетт не могла считать, как прежде, будто только она занимает важное место в его жизни. Она знала, несправедливо требовать, чтобы волк выбирал между ней семьей, которую у него когда-то отняли. Несправедливо, ни сейчас, ни позже. На кухне хлопнула дверца шкафа, и Скарлет тряхнула головой, прогоняя мысли, которым не была готова. Во всяком случае, не теперь, когда они только что снова обрели друг друга. Она слышала, как Торн что-то сказал о высушенном и замороженном картоне. а Айка упрекала его за то, что он не учитывает интересы тех, у кого нет вкусовых рецепторов. Скарлет положила голову волку на плечо. «Я так за тебя волновалась» ты волновалась. Волк отстранился немного, чтобы посмотреть на нее. Скарлет, они схватили тебя, а я ничего не мог поделать. Даже не знал, жива ли ты. Он содрогнулся. Я бы убил любого, чтобы добраться до тебя. Я бы сделал все, чтобы тебя вернуть. От полного помешательства меня спасло только то, что мы все время искали способ попасть сюда. Он помрачнел хотя пару раз я был близок к тому, чтобы сойти с ума». Скарлетт пихнула его локтем. «Как ни странно, это звучит довольно романтично». «Обед готов», – сказал Торн, выходя из кухни с тарелкой в каждой руке. «Я имею в виду сырой коричневый рис, пересоленное мясо и засохшие крекеры. Вы, лунатики, определенно умеете жить с размахом». «Мы брали продукты только из кладовой». Сказала Зола, когда они сыка вошли в комнату, где едва хватало места на всех. «Свежей еды уже мало, а Маха и так делится с нами последним». Скарлетт посмотрела на Волка. «Я думала, ты никогда раньше не ел помидоры и морковь, потому что овощи на Луне не растут. Но это же не так, да? Просто во внешние сектора их не привозят?» Он пожал плечами без малейшего намека на жалость к себе. «Не знаю, что они там выращивают в сельскохозяйственных секторах, но уверен, что их огороды не сравнятся с фермой и садами Биноа. Его глаза блеснули, и Скарлетт, к своему удивлению, снова покраснела. «Меня уже тошнит от вас», – проворчал Торн. «Уверена, все дело в вяленом мясе», – сказала Зола, отрывая зубами кусочек. Еда не выглядела аппетитной, но в зверинце Скарлетт кормили такой дрянью, что сейчас она ела даже с удовольствием. Зима вышла из ванной и села прямо на пол рядом с маленьким столиком. С её тёмных кудрей капала вода. Блузка сидела на ней довольно плохо, да и брюки оказались слишком короткими, но это её ничуть не портило. Все сразу замолчали. Зима выглядела печальной, она рассеянно оглядела стол. Скарлетт заговорила первой, придвигая к ней тарелку с крекерами. «Я знаю, это не то, к чему ты привыкла», — сказала она, — «но всё-таки нужно поесть». Зима вспыхнула от обиды. «Я не какая-нибудь особенная». Она посмотрела на крекеры, и выражение ее лица стало мягче. Просто до сих пор я не понимала, как много всего у меня было. Я знала, что жизнь во внешних секторах хуже, но не думала, что все настолько плохо. Другие голодали, а я каждый вечер сидела за праздничным столом. Вздохнув, она села на корточки и сложила руки на коленях. «Нет, я не голодна». Пусть кто-нибудь съест мою порцию. Зима. Я не голодна, повторила она, и в ее голосе звучала непривычная твердость. Я не смогу есть, даже если попытаюсь. Скарлетт нахмурилась, но не стала вмешиваться. В конце концов, крекеры съел волк. Правда, выглядел он при этом виноватым. Ты сказала, что Ясин сообщил вам, где нас найти? Спросила Зола. Она держалась напряженно, и было понятно, что Ясина здесь недолюбливают. Как он узнал? «Могу предположить», — сказала Зима, — «что ему об этом рассказала ваша маленькая подруга». «Наша маленькая подруга?» — переспросила Зола. Зима кивнула. «Кажется, ее зовут Крес». Наступившее молчание первым прервал Торн. «Крес? Ты видела Крес?» Я не видела ее уже несколько дней, но Ясин заботится о том, чтобы она была в безопасности. «О, я как раз вспомнила!» Скарлет вытащила маленький цилиндр. Ясин дал его мне и сказал, что в нем сообщение от друга. Может быть, он имел в виду крес? Не успела она договорить, как Торн выхватил у нее цилиндр и подбросил на ладони. «Что это? И как оно работает?» Зола вставила цилиндр в голографический узел на стене. Посреди комнаты замерцала голограмма. Скарлетт видела девушку-хакера только один раз и ни за что не узнала бы ее теперь. Длинные непослушные волосы были коротко острижены, а бледная кожа стала темнее. Ее явно касались солнечные лучи. Торн встал перед голограммой, как раз когда она начала говорить. «Всем привет. Если вы это видите, значит, наши добрые друзья из дворца нашли вас. Как бы я хотела оказаться сейчас с вами». «Тот, кто сейчас заботится обо мне, предлагал уйти и мне, но я должна остаться, чтобы организовать их побег. Я уверена, вы меня поймете. Хочу, чтобы вы знали, со мной все в порядке. Я в безопасности и не ранена. Я верю, что вы придете за мной. Когда это случится, я буду готова. А пока обещаю быть осторожной и никому не показываться на глаза». Крес помолчала, потом улыбнулась, хотя в ее глазах притаился страх. Глубоко вздохнув, она продолжила. «Без меня планы, наверное, пришлось изменить. Я знаю, что вы рассчитывали на мою помощь, поэтому встроила в этот файл программу. Вставьте цилиндр в универсальный разъем приемника вещателя на куполе и следуйте подсказкам, которые я оставила. На случай, если это попадет не в те руки, программа защищена тем же паролем, какой мы использовали на корабле». Ее ресницы дрогнули, на губах снова появилась слабая улыбка. «Надеюсь, вы получите это сообщение. Я скучаю по всем вам». Она открыла рот, чтобы сказать что-то еще, но передумала. И голограмма исчезла. Они смотрели на пустое место, где только что видели крес. Скарлетт теребила молнию на кофте. Теперь она понимала, что незримым помощником во время побега была именно эта девушка. Она спасла их, пожертвовав собой. Глупая, храбрая девочка. Пробормотал Торн. Он сел на пол, и на его лице облегчение то и дело сменялось страданием. «Значит, она все еще с Ясином», – заключила Зола. «Я думаю, я, конечно, ему благодарна, но мне не нравится, что он знает, где мы, и что крест от него зависит. Я ему не доверяю». Зима с удивлением посмотрела на нее. «Ясин – хороший человек. Он никогда бы не предал вас или крест. «Да», – хмыкнул Торн. «Один раз он уже это сделал». Зима сжала руки. «Он сожалеет, что предал вас. Он не хотел. Ему просто очень нужно было вернуться на Луну. Из-за меня». Ика издала звук, который, вероятно, означал «фырканье». Скарлетт подняла голову и посмотрела на андроида. То, что было милой штукой в контрольной системе Рэмпиона, несколько смущало ее в человекоподобном теле. «Это правда», – твердила Зима. «Я понимаю, почему вы не доверяете ему». Но он пытается все исправить, и он очень хочет, чтобы ты вернула себе трон. «Он спас мне жизнь», — добавила Скарлет. Помолчав, она пожала плечами и сказала, «Вероятно, только затем, чтобы я спасла жизнь ей, но все равно это чего-то достоит». Сложив руки на груди, Торн ответил, «Жаль, что он не слишком настаивал, чтобы Крес ушла с вами». «Зато теперь мы знаем, что она жива», — сказала Зола. Торн фыркнул. «Мы знаем, что она все еще в Артемизе у парня, который уже предал нас однажды. Принцесса думает, что он на нашей стороне. Прекрасно. Но это не отменяет того, что он сделал в Новом Пекине. И я не сомневаюсь, что он сделает это снова, если ему понадобится спасти свою шкуру. Меньше всего он беспокоится о своей жизни. Голос зимы звучал резко, ее плечи дрожали». Он беспокоился только обо мне, а я никогда не буду в безопасности, пока моя мачеха у власти. Она повернулась к Золе. Я верю, он сделает все возможное, чтобы помочь тебе совершить переворот. Мы оба сделаем все, что в наших силах. Наступило долгое молчание, которое в конце концов прервал Торн, пробурчав. И все же я планирую вздуть его, как только встречу. Скарлетт закатила глаза. Зола принялась барабанить пальцами по столу. «Не понимаю, почему Ливана пыталась убить тебя именно сейчас. У нее же есть Кай. Она получила то, что хотела». «Думаю, она опасается потерять трон», — сказала Зима. «Особенно после слухов о том, что настоящая королева жива. Она теперь всего боится». Зола покачала головой. «Но ты же ей не родная дочь. А что насчет продолжения династии?» «Ты права». Престол луны может занять только тот, в ком течет королевская кровь. Считается, что если на трон взойдет человек не королевской крови, лунный дар исчезнет. Это доказали многочисленные исследования. Скарлид засмеялась. «Дай угадаю, исследования были оплачены из королевской казны?» «Какая разница?» – ответила Зима. «Одни в это верят, другие нет. Но моя мачеха напугана и отчаянно хочет удержать власть» поэтому она и пыталась убить меня. «Ясно», — сказала Зола. «Люди, доведенные до отчаяния, совершают ошибки, а попытка убить тебя была большой ошибкой». Она откинулась назад, опираясь на локти. «Насколько я знаю, люди тебя обожают. Если им станет известно, что Ливана пыталась тебя убить, будет гораздо легче убедить их встать на мою сторону. Ваше Высочество, у нас есть видеозапись». «Если программа Крес работает, мы сможем показать ее во всех внешних секторах. В этом сообщении говорится о том, кто я на самом деле. Мы обратимся к людям с призывом пойти за мной и покончить с правлением Ливаны». Зола вздохнула. «Я бы хотела записать видео с тобой, чтобы показать людям, что ты жива, и сообщить, что Ливана пыталась тебя убить. Твоя поддержка много значит и для них, и для меня». Зима долго обдумывала слова Золы, глядя ей в глаза, потом вздохнула. «Прости, но я не могу. Ливана поймет, что я жива, а она не должна этого знать». «Почему?» – спросила Скарлетт. «Люди позаботятся о тебе. Они заслуживают того, чтобы знать правду». «Ясину приказали убить меня», – сказала Зима дрогнувшим голосом. «Ему пришлось осуществить очень сложный план, чтобы представить все так, будто он действительно меня убил». Я не хочу подвергать его опасности. Пока Ливана думает, что Ясин предан ей, ему ничто не угрожает. Она посмотрела наверх. И Крест тоже. Торн отвел взгляд. Мне жаль, что я не могу помочь. Но если это хоть чего-то стоит, то я всей душой поддерживаю вас, пусть и в тайне. Плечи Зимы поникли. Скарлетт видела, что она снова погрузилась в свои мысли, тревожаясь за жизнь Ясина. Ей хотелось утешить принцессу, но Скарлетт успела неплохо узнать Ливану и понимала, что нет таких слов, которые успокоили бы Зиму. «Все в порядке», – сдалась Зола, – «я понимаю. Давайте надеяться, что видеообращение нам поможет, даже если в нем не будет тебя». Дверь в домик распахнулась, и все вздрогнули от неожиданности. Вошла женщина в комбинезоне, покрытом реголитовой пылью, и закрыла за собой дверь. В руках она держала обшарпанную деревянную коробку с едой. У нее были темные волосы, как у волка, и такая же оливковая кожа, но она казалась маленькой и хрупкой, как птичка. Если бы волк обнял ее покрепче, то переломал бы ей все кости. Скарлетт подумала, что ей в голову лезут странные мысли. Увидев Маху, все с облегчением вздохнули. Все, кроме Скарлетт и волка, чья рука в миг превратилась в обвивший ее стальной обруч. Прислонившись к двери, Маха с улыбкой смотрела на гостей. Выдавали сахар. Щебетала она в честь празднования предстоящей королевской. Она замолчала, увидев Скарлетт, которую волк обнимал за плечи. Зима поднялась, привлекая к себе внимание Махи. Скарлетт тоже встала, но Маха, открыв рот, смотрела только на принцессу. Зима присела в реверансе. «Вы должно быть, Маха Кесли». А я принцесса зима, Хейл Блэкберн, и мне очень жаль, что нам пришлось позаимствовать ваши припасы». Маха смотрела на нее, не в силах вымолвить ни слова. «Надеюсь, вы не возражаете, что мы воспользовались вашим гостеприимством. Ваш сын пригласил нас. Он удивительно воспитан, несмотря на острые зубы и крепкие мускулы». Зима посмотрела на отбитую штукатурку вокруг двери. «Он напоминает мне другого волка, которого я когда-то знала». Скарлетт поморщилась. «Ваше... Ваше Высочество!» Запинаясь, произнесла Маха, не зная, пугаться ей или радоваться оказанной чести. «Мама!» — окликнул ее волк. «Это Скарлетт. Мы тебе о ней рассказывали. Ее забрал с нашего корабля маг. Ее держали в прину во дворце, но она... Она сбежала. Это она. Это Скарлетт». Маха, которая еще не успела прийти в себя после первого потрясения, спросила... «Так она с земли?» Скарлетт кивнула. «Да, хотя мой дед был жителем Луны, но я никогда его не видела, и у меня нет... М дара». Сказав это, Скарлетт подумала, что у Махи вероятно, есть. «В той или иной степени он ведь у всех есть, верно?» Даже у волка он был, пока не вмешались ученые. Но невозможно даже представить, чтобы эта миниатюрная женщина злоупотребляла своим даром так, как это делали в столице». Как трудно жить, когда не знаешь, кто манипулирует, а кто сам находится под контролем. Привет, Скарлет. Наконец улыбнулась Маха. Зев забыл только упомянуть, что он влюблён в тебя. Скарлет почувствовала, что её щёки стали такими же красными, как и волосы. Торн пробормотал: «Как ты мог не сказать?» Зола незаметно пнула его, а Волк взял Скарлет за руку. Мы не знали жевали она. Я не хотел тебе говорить о ней. «Вдруг... вдруг... вы бы никогда не встретились!» Скарлетт сжала его руку, а он сжал ее в ответ. Вдруг она словно услышала голос бабушки, напоминавшая о хороших манерах. «Мне очень приятно познакомиться с вами», — сказала она, обращаясь к Махе. «Я... М... спасибо за ваше гостеприимство!» Маха поставила коробку с едой у двери, подошла к Скарлетт и обняла ее. Мне так хотелось познакомиться с тобой. Выпустив Скарлетт, она повернулась к волку и положила руки ему на плечи. Когда они забрали тебя, я боялась, что ты никогда не узнаешь, что такое любовь. Она обняла его, и ее улыбка была яркой, как букет голубых ромашек. Я так счастлива, очень счастлива. — Ну что, с излияниями чувств покончено? — спросил Торн, потирая виски. — Когда вернемся к нашим планам? «Мы вроде как планировали революцию». На этот раз его пнула Ика. «Я знала, что ты влюблена в него», — заметила Зима. «Не могу понять, почему меня никто никогда не слушает». «Ты права, Зима. Это какая-то загадка», — мягко ответила Скарлетт.